22 часа 30 минут он перешел железную дорогу первый и единственный ориентир в долине дальше предстояло определять путь по звездам полярную звезду нужно держать слева и идти в сторону гор окуир и рано или поздно они возникнут перед ним он твердо знал что этот хребет лежит впереди Надо запастись терпением и выдержкой. Бесполезно считать пройденные мили и загадывать, сколько осталось до гор, но это помогало отвлечься. Услышанное им по радио и беспросветная ночная тьма создавали гнетущее настроение, более мрачное, чем любой кошмар, который он мог вспомнить. Облегчение приносил вид звездного неба с его огромными просторами и миллиардами звезд. А сама долина выглядела мрачно. Виднелось бесконечное темное пространство, где только изредка встречались кусты и бесцельно передвигалось перекати поле. Но поль знал, что ширина долины была не более десяти миль. Железнодорожный путь пересекал ее где-то посередине. Он прошел уже около четырех миль, значит, ему... Осталось не более 6 миль. Поль подсчитал, 9,5 шагов равнялись 50 футам, 18 шагов — 100 футам, 180 тысячи футов. Если учесть отклонение влево и вправо, получалось примерно 1000 шагов в мили. Странно, что он раньше никогда об этом не думал. Он почувствовал какое-то удовлетворение от этого пустякового умственного упражнения — даже больше чем полчаса назад, когда увидел позади себя мигающий свет. Это были фонари патруля, искавшего его на склонах гор, которые он только что покинул. Конечно, это сильно тревожило, ведь они могли спуститься в долину, но он придумал возможный выход из этого положения. Если солдаты спустятся в долину со своими фонарями, он просто тоже вынет фонарь и сделает вид, что он один из них. Это не слишком надежно, но все же оставляет какие-то шансы. Теперь-то, спустя полчаса, он ушел достаточно далеко, и тревога его ослабла. Не исключено, что солдаты патруля перешли на другой склон. Это не имело значения. Часа через два он достигнет предгорье хребта Окуир и тогда вознаградит себя плиткой шоколада и отдыхом, а утром примется за новых ребят Поль упорно считал шаги, даже позволил себе удовольствие произносить вслух каждое десятое число. Он увлекся и не сразу услышал, вернее, просто не обратил внимания на шум самолета над собой. Поль прислушался. Это был не трансконтинентальный реактивный лайнер, который обычно летает на высоте 5-6 миль, а винтовой самолет, летевший довольно низко над долиной. Он не мог идти на снижение, чтобы приземлиться в аэропорту Солт-Лейк-Сити. мы мешали горы Окуир. Самолет искал его. Но ночью в темноте это немыслимо, хотя у них могла быть всякая хитрая техника. С помощью инфракрасных лучей самолет У-2 можно обнаружить и сфотографировать ночью носовой платок на расстоянии нескольких миль. Они могут обнаружить его также по температуре тела. Однако пока они проявят свою чувствительную пленку, он уже будет далеко. Но, может быть, пролетавший самолет не имел никакого отношения к нему. Поль хотел убедить себя, что это был самолет какого-нибудь местного фермера, возвращавшегося домой после кутежа в городе и следовавшего вдоль железнодорожного пути, чтобы избежать столкновения с горами. Однако это маловероятно. Зачем ему так низко лететь? Да и как разглядеть в темноте железнодорожный путь? Внезапно над долиной ослепительно вспыхнула ракета. Поль зажмурился. Его глаза, привыкшие к ночной темноте, несколько секунд ничего не видели. К счастью, самолет летел не менее чем в двух милях от него. Заметили они его. Он не имел понятия, виден он или нет. Несколько секунд спустя вторая ракета вспыхнула дальше к северу. Был ли этот тот же самолет или другой, он не мог сообразить. Но и один самолет представлял существенную опасность. Ведь поль находился на абсолютно ровном месте. Не спрятаться, не укрыться совершенно негде. Попробовать копать, он чувствовал инстинктивное желание спрятаться, зарыться в землю. Он побежал. Бежал минуту, может быть, полторы Пока не заболело в груди, пересохло в горле, а ноги начали дрожать. Но он продолжал бежать, зная, что это бесполезно, что ему не успеть достичь спасительных гор с их камнями, деревьями, кустарником. Он упадет, задохнувшись еще в долине, беззащитный под этим ужасным ослепляющим светом. Поль перешел на быстрый шаг. Единственное, что ему оставалось теперь, это применить метод передвижения бойскаутов, 50 шагов бегом, 50 шагом. Но все равно понадобится не менее 45 минут, чтобы достичь предгории. Шум самолета усиливался, или над ним гудят уже два мотора. Почти одновременно темноту прорезали две вспышки ракет. На этот раз самолеты находились в одной миле к югу. В чахлых кустах укрыться невозможно. В поле пришла мысль нарвать, охапку травы и накрыться ею. Но уже нет времени, да и вряд ли это надежно. Тогда что же, что же? О, перекати поле, конечно!» Поль посмотрел вокруг, и в свете догорающей ракеты сумел различить довольно большой шар «перекати поле», передвигавшийся в нескольких ярдах от него под ночным ветерком. Он шагнул вперед и схватил его. Шар был колючий, но поль нахлобучил его на голову, придерживая руками изнутри. «Это небольшая хитрость, но, может быть, поможет», — думал он. Наконец-то он почувствовал проблеск надежды, ведь долина имела около 10 миль в ширину и 30 в длину. Такую территорию нелегко проверять ночью. И хотя яркие вспышки ракет следовали одна за другой, они длились лишь минуту. В невероятном напряжении Поль продолжал идти на восток, думая только об очередном шаге, а идти становилось все тяжелее. Он представил пловцов через Ла-Манш, которые мечтали добраться до берегов. Наверное, эти берега казались им чем-то недостижимым, и чтобы превратить его в язь, вытаскивали из воды тяжелую руку, делали еще один взмах, преодолевали еще один яд. Поль, пробираясь через этот ужасный шум и свет, Думал о том, что он похож на этих пловцов. Но когда же они замолчат, перестанут гудеть над головой? Вдруг позади него на расстоянии полмили вспыхнула ракета. Вслед за ней еще одна, но уже в нескольких сотнях ярдов от него. Первым желанием было бежать, вторым — замереть. Поль пожалел о том, что не замер сразу, как только вспыхнула ракета. Но ведь перекати поле тоже двигается». Ему хотелось присесть на корточки и положить на себя еще один куст перекати-поля. Но двигаться уже было опасно. Надежнее стоя ждать, когда эта чертова вспышка погаснет. И он стоял, шепча ругательство. Через несколько мгновений, которые показались ему вечностью, ракета погасла. А через несколько минут еще две ракеты осветили небо в трех или в трех с половиной милях к северу. Не бросая перекати поля, он снова пошел вперед. Голова его кружилась от радости. Он поклялся про себя, что никогда больше не наступит на муравья. Он понял, что испытывает муравей, когда снует по бесконечному открытому пространству и, может быть, тоже шепчет какие-нибудь ругательства.